То было дальше? Следователь ликовал. Весть о таинственно страшном преступлении с быстротой молнии разнеслась по столице. Какой-то страх и суеверный ужас нагнало оно на жителей Петербурга. Это было как раз в то время, когда на улицах Лондона свирепствовал знаменитый таинственный Джек-Потрошитель. И по Петербургу пронесся зловещий слух. Лондонский человек-зверь появился на стогнах Северной Пальмиры. Бульварные газеты по обыкновению подливали масло в огонь, немилосердно привирая стрекороба, запугивая обывателей еще больше. Путилин был спокоен, но как-то загадочно хмур. — Что ты думаешь об этом, Иван Дмитриевич? Спрашивал я, да что же вам еще надо? Убийцу следователь обнаружил сферической быстротой, еле заметная насмешливая улыбка трогала концы губ. Держу пари, Иван Дмитриевич, что ты другого мнения о виновнике злодеяния. Мой гениальный друг рассмеялся. Не проиграй пари, смотри. Против Осипа Лаврентьева действительно грозная улика. Прошло два дня. Я сидел у моего друга, когда к нему без доклада ворвался страшно взволнованный почтенный седой барин. «О, какой ужас! Какой ужас! Это моя жена! Я только что от нее! Какой ужас! Какой ужас! Я Аргунин!» Путилин чрезвычайно ласково стал его успокаивать. «Возьмите себя в руки, дорогой мой, что же делать? Уже не вернешь. Вы расскажите лучше все, что знаете об исчезновении вашей жены». «Моя жена сказала, что поедет в театр». «В какой? В большой? Прошла ночь, она не явилась». По правде, я не очень был удивлен и взволнован этим. Частенько случалось, что она после спектакля уезжала ночевать с нашими хорошими знакомыми, Аверинами. Но когда настал вечер, а ее все не было, я смутился и поехал к Аверинам. Оказалось, что они не были в театре и жены моей не видали. Тут вдруг я узнал о страшном злодеянии на Николаевской улице, бросился к властям и узнал мою жену. «Скажите, господин Аргунин, вы простите меня, но между вами большая разница в летах. Я поэтому и задаю этот вопрос. Она любила вас?» «Несмотря на это, она меня любила, но, по-видимому, какое-то признание не шло с его уст. Для пользы дела я попросил бы вас быть со мной вполне откровенным. Вот, вот записка, которую я нашел вчера в будуаре моей жены» пипло проговорил Аргунин, протягивая Путилену маленький лист плотной английской бумаги. «У второй колонны всегдашнее черное атласное домино с постоянной красной гвоздикой». «Хм, немного», — пробормотал Путилен. «Вот что, господин Аргунин, я должен сейчас же поехать и осмотреть будуары гардеробную вашей убитой жены». «Мы поехали втроем». Жил Аргунин царственно великолепно. Мой гениальный друг попросил его оставить одного в отделении красавицы-миллионерши. Пробыл он там с час. Когда он вышел, лицо его было невозмутимо спокойное. Ну, ваше превосходительство, нашли вы хоть что-нибудь? Очень мало. Но кое-что у меня в руках. Будьте уверены, что я отдам все силы раскрытию этого дела.